Глава третья. Полин. У меня есть плохая привычка. Я никогда не прихожу вовремя. Либо прихожу раньше всех и жду, как последняя идиотка, либо опаздываю и заставляю ждать всех остальных. Собственно, ждать я люблю гораздо меньше, чем опаздывать, и поэтому никогда никуда не прихожу вовремя. Эмма стоит во внутреннем дворике школы, и я еле успеваю попасть внутрь до того, как огромные деревянные ворота закроются за моей спиной. Директор бросает на меня недовольный взгляд. Уж ему-то известно о моей пунктуальности. «Доброе утро!» Улыбаюсь во весь рот, стараясь сбавить градус его возмущения. «Как дела?» «Нормально», — будничным тоном отвечает он. «Напомни брату, что он должен занести мне документы на подпись, если все таки планирует подать заявку в университет». «Поль не просто планирует, он этим грезит». «Сколько себя помню, мой брат мечтает стать адвокатом». «Что ж, ему и правда палец в рот не клади», Откусит. Это у нас семейное. С детства воспитывали друг в друге. «Конечно, все передам», — подхватываю я. Эмма смотрит на меня широко раскрытыми глазами и жестом подзывает поближе. «Сейчас же напишу сообщение Полю», — бросаю я на лету и быстрыми шагами направляюсь к подруге. Что стряслось? Парень со вчерашней вечеринки, он был здесь утром! Тот самый, которого облила Аннабель? Неожиданный поворот, а он, похоже, упрямый. Да, вспыхивает Эмма. Стоял перед воротами и спросил меня, где мои подруги. Она были, отдала ему ключи? Нет, она придет позже. Рандеву с дантистом. Я облегченно выдыхаю. Повезло. Отлично. Она сказала, к какому уроку подойдет. К третьему? Значит, все по плану, весело сообщаю я. По какому плану? Я заберу у нее его ключи, а потом буду над ним издеваться. Будешь делать что? Ее и без того огромные глаза становятся размером с блюдца. «Издеваться!» — повторяю я. Но как именно, еще не решила. Надо хорошенько подумать. Эмма замолкает. У нее такой вид, словно она проглотила лягушку. «Да не переживай ты так, не убью я его!» «Полин, он спрашивал номер твоего телефона!» Тихо выпаливает Эмма. «Мой?» — недоумённо восклицаю я. «Зачем ему мой номер?» «Сказал, что хочет позвать тебя на свидание!» Продолжает мямлить она, и из-за тона ее голоса у меня не остается никаких сомнений. Да угадаю, ты проболталась, да? Он очень милый, оправдываясь, говорила моя лучшая подруга. Он очень просил, ты бы видела. Вот хитрец. Наверняка разулыбался своей лучезарной улыбочкой и вытащил из нее все, что ему было нужно. О чем он еще, спрашивал? Я строго смотрю на Эму. Густой румянец покрывает ее щеки. «Во сколько мы сегодня заканчиваем?» «Ты не сказала!» Ты Тыча в нее пальцем я. «Нет-нет, Эмма! Ты же понимаешь, он припрётся сюда снова! Еще он спрашивал, есть ли у тебя парень!» Будто это все объясняет вопит она. «Честное слово, дать тебе таблеточку от наивности?» «Мне кажется, ты его заинтересовала!» Я закатываю глаза. «Покажи мне парня, которого я не заинтересую, и я подарю тебе шоколадку!» Фу, какое отвратительное самомнение! Она делает вид, словно ее подташнивает, и я прыскаю со смеху. Не кривляйся. Лучше расскажи, что еще он спрашивал. Больше ничего. Сказал, что мы еще увидимся, и он не прощается. Я тру лоб. Надо думать, как теперь выкрутиться из этой ситуации. Он не говорил тебе, как его зовут. Эмма растерянно хлопает глазами. Я, честно говоря, даже не спрашивала. Главное, что ты дала мой номер человеку, имени которого даже не знаешь. Пыхчу я. Я дала твой номер красавчику. Могла бы поблагодарить. Натянуто улыбнувшись, я с сарказмом заявляю. Дорогая Эмма, спасибо большое, что раздаешь мой номер телефона незнакомым людям. Не знаю, как я жива до сих пор с такой подругой и почему ни один маньяк до меня все еще не добрался. Эмма начинает громко хохотать. Хоть кому-то смешно. Мне же надо придумать, как узнать имя этого самодовольного болвана. Раз он пришел в школу, то знаком с кем-нибудь из наших одноклассников. Выведал же у кого-то эту информацию. Осталось понять, у кого именно. К нам направляется Адам, вид у него помятый. Явно рисовал всю ночь напролёт, как он это часто делает. «Привет, Эмс», — говорит он. «Мне реже туха это детское прозвище». «Полин», — он кивает в знак приветствия — и приобнимает Эмму за плечи. «Над чем так смеетесь?» Лицо Эммы с его появлением меняется. Глаза горят, на губах радостная улыбка, одним словом — любовь. Не знаю, что меня бесит больше — тот факт, что глаза Адама никогда так не горят при взгляде на нее, или то, что он даже не замечает, как она перестает дышать в его присутствии и растворяется в нем каждую чертову секунду своей жизни. У Полин новая жертва — Посмеиваясь, сообщает Эмма, и Адам хмыкает. «Мне уже жалко этого парня». «И не говори, он даже не знает, с кем связался», — поддерживает его Эмма. Я возмущенно надуваю губы и перевожу грозный взгляд с Эммы на Адама. «Чего это вы его жалеете? На него снизошла благодать в моем лице». «Точно благодать», — продолжает прикалываться Адам. «Поверь, я лучшее, что случалось с ним в жизни». Я подмигиваю и поправляю волосы. «Ты хотела сказать худшее?» Со спины доносится уверенный голос Поля. Эмма фыркает. Адам же делает вид, что не замечает моего брата. Не знаю, что должно произойти, чтобы эти двое перестали ненавидеть друг друга. Хотя знаю. Надо клонировать Эмму, ведь именно ее они не поделили. Однако моя подруга счастливо вздыхает и берет своего бойфренда за руку. Нет, она явно слепа, если все еще не замечает, как брови Поля при виде этого... Сходится над переносицей. Драма, драма. Подростковая и такая избитая, прямо как в жизни. «За все худшее в нашей семье», — отвечаешь ты. Приторно улыбаясь, говорю я брату и пытаюсь отвлечь от вида сладкой парочки, смотреть на которую ему неприятно. «Так, а теперь серьезно. Я поднимаю вверх палец, привлекая их внимание. «Мне нужно узнать имя парня, который был вчера с нами на вечеринке». «Того, кого облила Анабель? со скучающим видом спрашивает Поль. У меня загорелся взгляд. «Ты его знаешь?» «Не-а», — «Не -а», лениво отвечает Поль. «Но видел, что вы болтали». Я разочарованно вздыхаю. «Кто его позвал? С кем он тусил? Кто может его знать?» «Без понятия», — тянет мой брат. «Напряги извилины», — огрызаюсь я. Адам поправляет лямку рюкзака. «Я даже не знаю, о ком речь». «Они ушли до того, как ты пришел» объясняет Эмма. Чёрт, неужели никто не видел, с кем он общался на вечеринке? «С тобой», — сухмылочкой напоминает Поль. «Не беси», — отмахиваюсь от него я. Если показать ему, что я злюсь, то он не прекратит это. Самое главное правило в отношениях с надоедливым братцем — оставаться холодной и невосприимчивой к его издевкам. Тогда ему будет скучно надо мной издеваться. «Посмотри в WhatsApp», — бормочет Поль. «Ты гений, я даже не подумала!» В спешке достаю телефон из сумочки. Звонит школьный звонок. Я улыбаюсь, находя заметку с номером телефона незнакомца. Подписала я ее божественно. Придурок с вечеринки. Не убавить, не прибавить, как есть. Сохраняю номер в ВКонтакте, пока Эмма тихонечко тянет меня к классу. «Полин, смотри вперед, неужели это не терпит?» Бурчит она, когда я чуть не впечатываюсь в стенку. Я понимаю, что терпит, но ничего не могу с собой поделать. Я не спала практически всю ночь. Перебирала в голове нашу перепалку, пыталась вспомнить, звал ли его кто-нибудь по имени. Злит, что этот засранец добился своего, и я не могу выбросить его из головы. Однако я знаю, как только утолю свое любопытство, все это тут же закончится. Такая интрига бывает интересной в самом начале знакомства. Дальше же все теряет свой шарм. Я нахожу его в WhatsApp. Вот только у него вместо имени и фамилии стоит всего лишь одна буква «В». Чёртово «В». Даже как-то смешно. «В» значит «вендетта». Жизнь словно подбрасывает бревнышки в мой маленький огонёк вместе. «У него тут просто буква «В», — говорю я Эмме. Она таки дотащила меня до класса, и мы направляемся к своей парте. «Виктор?» Не подходит ему. Красивое имя, но слишком строгое. Верджиль. Я сажусь на стул и задумчиво тру подбородок. Валерий? Винсент? Не уверена. Может, он вообще просто так букву «В» поставил? Я бы ставила первую букву от своего имени. Эмма раскладывает учебники. По-моему, вполне логично. Логично. Я падаю лицом на парту и ною. Господи, каким бредом мы занимаемся. Пытаемся угадать имя какого-то придурка. Она посмеивается. «Придурка, который позовет тебя на свидание». «Лежачих не добивают!» — кричу я и продолжаю пялиться на эту букву «В». «Прикольно будет, если его зовут Валентин». «Это еще почему?» «Ну как же! Какая романтика! Будь моим Валентином, красавчик!» Примечание. Игра слов от английского «Be my Valentine». Так принято говорить в день святого Валентина, признаваясь в симпатии. «Я скорее проглочу живого жука, чем он станет моим Валентином», — говорю я. Эмма усмехается. «Я запомнила», — сверкнув улыбочкой, — говорит она. А я открываю тетрадь и прохожусь по домашней работе, которую не писала. «Опять Антуана эксплуатировала», — заглядывая в мою тетрадь, спрашивает Эмма. «Он рад мне помочь». «Конечно! Ты сама знаешь, он лишь ждет удобного момента, чтобы признаться тебе в чувствах». «О, как высокопарно! Признаться в чувствах!» Эмма закатывает глаза. «Ты неисправима. Я, правда, искренне желаю тебе испытать то, что у нас с Адамом». Ее взгляд заволакивает мечтательная дымка. И у меня не получается сказать ей прямо. То, что у вас с Адамом, — это твоя любовь к нему и его привязанность к тебе. Ведь я сама говорила ей не быть тряпкой и взять ситуацию под свой контроль. Добиться Адама любой ценой, бороться за его чувства и за все то, о чем она мечтала. «Ты счастлива?» Тихо, почти и шёпотом спрашиваю я. Эмма отвечает мгновенно. «Очень. Это лучшая весна в моей жизни. И я ничего не говорю, просто улыбаюсь ей. Мысленно себя успокаиваю, ведь это самое главное. И пусть внутреннее чутьё бьет тревогу, Эмма счастлива. А тебя, деточка... Впереди ждет маленькая месть. Боюсь, ты не заслужила. Что ж, посмотрим, что заслужил ты. На третьем уроке приходит Анабель. У нее такое опухшее лицо, словно его надули, как шарик. Мы самые при виде нее замираем и смотрим на этот шар во все глаза. Учтиво помалкиваем в ожидании объяснений. Даже не спрашивайте. Оказалось, что у меня аллергия на один из препаратов. А мама же причила пропускать школу. «Ужасно, да?» Я не знаю, как описать словами, на что похоже ее лицо. «Меня спасает Эмма». «Отек практически спал», — сбивчиво врет подруга. Мы с Полем переглядываемся. Эта ложь не поможет в данной ситуации. «Надеюсь, тебе не больно», — бросает он, прикрывая ладонью улыбку. «Вот засранец, поржет над чем угодно». «Нет, не больно, просто странно. Щуки такие адутловатые. «У меня тоже такое было» быстро добавляет Эмма. Ей явно хочется сделать так, чтобы Аннабель почувствовала себя лучше. «Вот знала, что сегодня не стоит идти к зубному. Ведь я проверила, последние три дня у меня слабое положение Венеры в знаке Овна, и сегодня оно усилилось». «Венера и Овен во всем виноваты?» Еле сдерживая смех, спрашивает Поль. «Что это вообще означает?» «Неудачи», — серьезно отвечает Аннабель. «Глядя на своего брата, я точно знаю, Он сейчас собрал всю силу воли, чтобы не расхохотаться. «Так что у меня сейчас черная полоса в жизни», — грустно сообщает Анабель. Ждем, когда планеты поменяют положение». После черной всегда следует белая полоса. Стараюсь я как можно более оптимистично приободрить ее. «Ты принесла вещи того парня?» «Да, эгоистично. Да, меня волнует лишь это». Хотя, конечно, милашку Анабель мне жаль. Но она сама сказала, что ей не больно. Анабель, как заводная мартышка, кивает головой. Такое ощущение, что баскетбольный мячик скачет вверх-вниз. «Девочки, вот в пакете толстовка. Не стирала, в карманы не залежала. Там что-то бренчит». Она сует мне под нос сверток. «Господи, это чем так несет?» Я зажимаю нос. Водка с шоком. Моя малиновая кофточка абсолютно точно испорчена». «От нее перешло и на толстовку», — густо покраснев, сообщает Анабель. «Я вчера так феерично на него налетела. Говорю же, черная палаша. Вы наверняка видели видео». «Не видели. А если увижу, то этот телефон полетит из окна». Говорю я громко на весь класс, чтобы каждый меня услышал. Анабель с благодарностью мне улыбается. Точнее, пытается. Выглядит это настолько комично, что Поль не выдерживает и хохочет, но под строгим взглядом Эмма моментально закашливается. Я же без всякого стеснения лезу в карманы толстовки. В них пара центов, и ключи от байка, на которых выгравировано триумф. Поль присвистывает. «Интересно будет глянуть на этот байк». «Да наверняка какая-то развалина», — бурмочу я себе под нос. «Ты же вернешь ему шада? А то мне ж стыдно с ним вновь встречаться». «Особенно в таком виде». Она боль смотрит на меня умоляющим взглядом. Я еле сдерживаюсь, чтобы в голос не расхохотаться. Натягиваю на лицо ангельскую улыбку и лепечу. «Конечно, отдам. Даже не вздумай об этом переживать. Можешь на меня положиться». Эмма закатывает глаза, но помалкивает. «Тебе от меня никуда не деться, мистер В». День тянется слишком долго. Урок, перемена, обед, урок, перемена... Я вся издергалась под конец дня. Мысленно представляю нашу встречу. Ничего не могу с собой поделать, азарт кипит в крови, и предвкушение заставляет сердце биться быстрее. Я не обмозговала план действий, однако знаю наверняка. Ему придется постараться, чтобы заполучить ключи от своего байка. А если этот нахал и вправду решил позвать меня на свидание, то его ждет крупнейшее разочарование в жизни. Он запомнит меня навсегда. Уж что-что, а отшиваю я всяких самодовольных болванов божественно. Наконец звенит звонок, и я срываюсь с места. «Эмма, как я выгляжу?» — спрашиваю я. Она оглядывает меня сверху донизу и внимательно изучает лицо. «Могу быстренько освежить тебе макияж?» Я резко качаю головой. «Ну уж нет, не собираюсь стараться для этого придурка. Мне так повезло иметь визажиста в твоем лице. Но он не стоит таких усилий». Еще одна жизненная философия, которая помогает мне принимать верные решения, звучит примерно так. Никогда не старайся для парня. Всегда старайся для себя. Когда мы делаем что-то для других, то ждем их одобрения. Мы сами себя ставим в уязвимое положение и делаем созависимыми. Это путь в никуда. А когда мы делаем что-то для себя, то ничего не ждем от других. Ноль ожиданий, ноль разочарований. И это другой вид удовольствия. Наряжаться для себя любимой, баловать себя любимую, тем самым поднимать настроение себе любимой. В таком настроении я обычно готова покорить весь мир, а парни, они как приятный бонус, тянутся ко мне сами по себе. «Как скажешь», — просто соглашается подруга. «Побегу к Адаму. Ты же справишься без меня?» «Разумеется, справлюсь. Ставить на место таких идиотов — мой божий дар». Лучшая подруга весело посмеивается. Давай. «Покажи ему». Я мысленно предвкушаю встречу с ним. Поправляю волосы и приглаживаю руками юбку, ключи от его байка закидываю в сумочку, слышу, как они пропадают на ее дне и чуть ли не в припрыжку выхожу из школы. Сейчас начнется самое интересное. Мне так любопытно, что он скажет, как именно будет меня уговаривать. Я люблю упрямых парней, но все должно быть в меру. Надеюсь, он не будет слишком настойчивым. Я останавливаюсь перед воротами школы и перевожу дух. Спокойно, Полин. Ни в коем случае не показывай ему свое волнение. Вдох, выдох. Выпрямляю спину и неспешно выхожу. Иду мимо группы учеников в ожидании, когда меня, наконец, окликнут. Но этого не происходит. Странно, он должен был прийти пораньше, чтобы не упустить меня. Я решаю остановиться и оглядеть толпу. Его нет. Неприятное гадкое чувство разочарования растекается по венам. Он должен был прийти немного пораньше. Он должен был ждать моего выхода. Где же он? Поль проходит мимо меня. Идем. Эмма уже ушла с Адамом. Я жду не Эмму, — коротко бросаю я. А кого? Да так. Объяснять ему, кого именно я жду, нет никакого желания. Чувствую себя идиоткой. Он пожимает плечами. «Короче, я пошел. и машет мне на прощание. Я еще раз оглядываю толпу, его точно нет. Я бы заметила, он довольно высокий. Такого парня не так-то просто упустить из виду. Быть может, его где-нибудь задержали? Может, пунктуальность не его сильная сторона? Ничего не понимаю, где его носят? Проходит минут десять. Толпа учеников перед школой постепенно редеет. Придурка до сих пор нет. Переминаюсь с ноги на ногу. Ненавижу ждать. Интересно, Эмма ничего не перепутала? Она назвала ему правильное время? Должно же быть какое-то объяснение происходящему. Я достаю телефон, чтобы уточнить у нее этот момент, и неожиданно приходит сообщение. На экране загорается буква «В». Я задерживаю дыхание. Но текст выбивает весь кислород из легких, заставляя кровь кипеть от злости. Ждешь меня, котенок? Черт бы меня побрал! Новая порция негодования прошивает все тело. Сегодня я не приду. Эта заносчивая задница надо мной издевается. Но ты продолжаешь ждать. Я знаю, ты будешь. На моем экране выскакивает оповещение за оповещением. Телефон пищит и пищит, бесит все. От звуков до пакета с его чертовой толстовкой у меня в руках. Каждая новое смс ощущается как удар под дых. Вишенка на торте, смайлик с поцелуем и короткая надпись «Сильно не злись, малыш!» «Чёртов засранец!» В сердцах закипаю я. «Ты ещё пожалеешь об этом?» «Нет, я заставлю тебя пожалеть!»